Глава 39. Лера. Я была в такой панике, которую не испытывала никогда в жизни. Мне хотелось забиться в угол и плакать, но я не могла себе этого позволить. Умылась холодной водой и посмотрела на себя в зеркало. На меня в ответ смотрела незнакомка. Мне двадцать, а я чувствую себя на сто, не меньше. «Все тело болит и ломит», Взгляд опускается на шею, и я шумно втягиваю в себя воздух. Осторожно касаюсь кончиками пальцев нежной кожи. На ней уродливые синяки. Если приглядеться, то можно увидеть отпечаток его руки. Я всхлипываю и закрываю рот рукой. Никто и никогда не обращался со мной так, как Ей Иманов. Я росла в любящей семье, все меня любят и оберегают. Я никогда и ни с кем не вступала в конфликт. Меня никогда не били и не унижали, а этот ублюдок просто проехался по моему восприятию мира. Я думала, что с хорошими людьми никогда не случается ничего плохого, думала, что никогда не узнаю, каково это — биться в ужасе и страхе из-за мужчины. В моем идеальном мире мужчины не обижают женщин, тем более тех, кто в два раза младше и меньше. Когда этот зверь схватил меня за горло, не дав даже ничего сказать, я была в шоке. Я реально думала, что он убьет меня. В его безжизненных глазах не было никакого сочувствия, никаких эмоций вообще. В его глазах моя смерть. Я никогда не испытывала ничего подобного. Нас всех с детства учат, что мальчики не должны обижать девочек, что настоящие мужчины так не поступают. А мы верим. Зря. Нужно быть ко всему готовой. «Валерия, подойдите!» — зовет Роберт. Я выхожу из ванной и подхожу к Рене и доктору. Он хмурится и прощупывает живот женщины, потом кивает мне, чтобы отошла подальше. Я понимаю, что-то не так. Боюсь, я просчитался с расчетами. Времени у нас меньше, ей нужно в больницу как можно быстрее. Хорошо, ее мужа поставили в известность, он скоро будет здесь. Вы не понимаете. Врач смотрит на меня таким взглядом, от которого по коже идут мурашки. «Нам нужно выбираться отсюда сейчас». Сердце пропускает удар. Я кидаю быстрый взгляд на Рину, которая корчится от боли. Но... Сама она не родит. Нужно делать КС. А дальше он выдает какие-то термины, что-то говорит на своем заумном врачебном языке. Я ничего не понимаю. «Стоп!» — поднимаю руку, останавливая поток его сознания. «Мы не можем покинуть это место. Не с ней во время схваток». «Вы сможете сделать что-то?» «Смогу, но это...» — качает головой. Мне ее муж дал четкие указания. Если что-то пойдет не так, спасать Рину, а не ребенка. И боюсь, что сегодня придется делать именно такой выбор. Воздух покидает мои легкие. Такое чувство, что кто-то ударил меня под дых. Я не могу вымолвить ни слова. Я знала, что Исаии Манов чудовище... «Но чтобы пожертвовать своим ребенком...» «Боже!» «Арина знает?» — спрашиваю хрипло. «Нет, ей не обязательно знать». «Что значит «не обязательно»? Это ее тело и ее ребенок!» «Тише!» — шикает он. «Не нужно заставлять ее нервничать. Лучше постарайтесь ее успокоить. Мне нужно в туалет». С этими словами он прошел мимо меня. Я несколько секунд стояла просто оглушенная, хватала воздух ртом. Открыла бутылку с водой, а руки так тряслись, что я разлила немного воды на грудь. «Господи, пожалуйста, помоги! Пусть этот кошмар закончится, Ирина поедет в больницу!» Я постаралась успокоиться и не думать о плохом. «Не нужно. Все будет хорошо. Скоро еще Савина вернется с Мишкой, и тот громила с рацией». Я взяла еще одну бутылку с водой и подошла к Рене. Ее лицо покрыто потом, глаза закрыты, а губы побелели. Ей очень больно. «Рина» — тихо позвала. «Надо попить воды», — говорю я. «Давай попробуем». Женщина не смогла даже оторвать голову от подушки. У нее не было сил. «Не могу», — прошептала одними губами. Я взяла полотенце, бутылку с водой и залезла на кровать. Села позади женщины, приподняла ей голову и положила на свои колени. «Давай». Я помогу, вот так. Я положила полотенце ей на грудь и с помощью коленки приподняла ей голову, чтобы она смогла сделать несколько глотков. Спасибо, прошептала она. Я намочила полотенце и вытерла пот с ее лица. Рина очень красивая и ухоженная женщина. Я хочу выглядеть как она, когда буду в ее возрасте. Меня не покидает вопрос, как такая, как она могла связать свою жизнь с таким моральным уродом мне вообще этого не понять. Я даже на совинку смотрю и не понимаю. Нахрен мне такая любовь нужна? Столько страдать, а потом рожать в подвале?» Рина вроде заснула, а я с ума сходила из-за того, что подруги и Мишки еще нет. «Почему так долго?» — успокаивало то, что с ними пошел охранник. Роберт сидел на диване и, кажется, тоже спал. «Мы так и не придумали имя». Внезапно говорит Рина. Я вздрагиваю от неожиданности. Имя? Для малышки, улыбается. Иса говорил, что это будет сын, но будет дочка. Наша крошка. Я видела ее личико на 3D-УЗИ. Она такая красивая. Мое чудо. С каждым словом мое сердце сжимается от боли все сильнее. Пусть она помолчит. Твой. Муж тоже видел. Да, первый раз я видела столько эмоций на его лице. Я хочу сказать тебе спасибо, Лера. Ты мне очень помогаешь, хотя не должна. Не после того, как Иса вспылил. Вспылил, вот как это называется, но я этого не говорю. Ты не несешь ответственность за то, что творит твой муж. Ты мне нравишься, Рина. Мы еще долго болтали. Она говорила о себе, о своих мечтах и о дочке, а я слушала ее с комом в горле. Я понимала, что время сейчас не на нашей стороне. «Я слышала ваш разговор», — внезапно говорит женщина. «О том, что сказал Иса. Я не могу тебя ни о чем просить, Лера». Рина приподнимается, чтобы смотреть мне в глаза. Но пообещай мне, что постараешься защитить мою дочку. Я тебя умоляю, я не смогу за нее бороться, когда меня разрежут, а ты сможешь. Спаси ее, заклинаю, ты тоже будущая мать. Во всех нас есть этот материнский инстинкт. Я все равно убью себя, если с моей с малышкой что-то случится. Хочешь, я опущусь на колени и буду умолять». «Рина», — хриплю я, — «прошу, Лера, как ты и сказала, это мое тело, мой ребенок и мое решение». «Пожалуйста, не заставляй меня, я не смогу», — говорю со слезами на глазах. Она просит буквально убить себя. «Сможешь и сделаешь», — улыбается, вытирая слезы с моих щек. «Но, думаю, нас спасут, после просто посмеемся». «Я хотела в это верить, в то, что все будет хорошо, но в этот день мы больше не смеялись».